Глава 26. И снова кругом пылало лето в самом разгаре, и водопад взбивал радужную пыль над небольшим озером. «Ты все вернулся», — негромко произнесла, владычица вот, не поворачиваясь лицом. Она ничуть не изменилась. Ну да, с чего бы ей меняться? Веретено по-прежнему кружилось, и это кружение завораживало. От него клонило в сон, и острый локоть Ири вонзился мне в бок, И я очнулась от наваждения. «Да уж, таким, как я, с феями не тягаться. А дурманит в один миг. То видение похоже. Было сотворено спустя рукава. Но вот если встретиться лицом к лицу с владычицей вот шансов у меня не было». «Вернулся», — ответил Иронка. «Я знала, что так и будет. Но зачем ты привел с собой этих смертных?» Её голосе мне почудилось одновременно. И насмешка, и неуверенность. «Фея, выходит, все таки видит Ири». Но вот заметила она ее только теперь, после фокусов с кругом камней, или же знала о ее присутствии с самого начала. А если так, почему не сумела или не пожелала одурманить? В самом деле подумала, что девочка-подросток ничем не сумеет помешать её планам? «Ты забываешь о том, что и я смертен», — спокойно сказал он. Да, после долгой паузы отозвалась фея. «И теперь ты смертен куда в большей степени, нежели прежде. За что же ты заплатил такую цену, будто ты не знаешь?» И не жалеешь об утраченном? Иренка не ответил, но засмеялся так, что Фи вздрогнула. Обидный это был смех. Неприятный и злой. Я ведь говорил, что ты не стоишь даже родинки на щеке у одной девушки, повторил он. Я отдал все, чем владел, чтобы спасти ее. Неужели ты так ничего и не поняла? Пока я поняла лишь одно: Ты привел ее ко мне, негромко сказала она, и едва заметно повернулась. Странные у вас смертных, понятие о спасении. «Я пришла своей волей, не выдержала я». «Помолчи, женщина», — презрительно бросила она. «Ты годишься только на то, чтобы служить вешалкой для чужой вещи, да плодить никчёмных полукровок». «Сама ты никчемная. выпалила Ири, прежде чем я успела зажать ей рот. «На себя посмотри, прясти то не умеешь, а умела бы так знала, что нитку обратно в кудель не превратишь, будь ты хоть сто раз фея. А ты не фея, ты тоже полукровка. Выкуси!» Иеренко помнится, сказал то же самое о бесконечной пряже Владычицы Вот с чего ты? Ты сама призналась, забыла? Дочь победно вздернула нос и уперла руки в боки, как кухарка Катрина. При ее росте и комплекции это выглядело уморительно. Вот только нам было не до смеха. Умолкни, букашка! Протянула фея, не оборачиваясь. Она вытянула руку с веретеном, и оно завращалось совсем уж немыслимой скоростью, пронзительно жужжа. Я видела, как нить истончается до предела, но не рвётся, будто ее склеивает текущая по пальцам владычицы вот кровь. И поняла, она сейчас сделает что-то с Ири, а мы... мы ничем не можем ей помешать. Нить оборвалась, а веретено острым концом нацелилось на Ири, когда фея указала им через плечо и... «И это все? Изумленно спросила та, почесав для разнообразия за ухом. «И правда, что никчёмная фея. Даже в жабу превратить не можешь». «Ой, то есть в муху, я перепутала, вот». «Мне было жарко, но пот меня прошип ледяной». «Кто ты такая?» — негромко произнесла владычица Вод, повернувшись так, что можно было даже рассмотреть части ее щеки. Ири стояла слишком далеко от воды, чтобы фея могла увидеть ее отражение, а глаз на затылке не имелось даже у волшебного существа. «Это моя дочь», — ответил Иранка. Он успел скинуть зимний плащ и куртку, будто думал, что ему придется сражаться, И лишняя одежда стеснит его движение. Глядя на него, я сбросила душегрею и шапку с шалью. Теплый ветерок коснулся лба, высушив испарину и растрепав мне волосы. «Не твоя, а наша!» — поправила я, поняв вдруг, что бояться уже поздно. И если придется, я эту фею утоплю в ее же озере. Случается со мной изредка подобное. Будто порывом ветра подхватывает и уносит, словно палый лист по осени. И в эдаком настроении... Я могу самого герцога отчитать, как последнего поварёнка. Не то что. Бабушка Берта говорила это у меня по отцовской линии. Что дед мой, что отец, могли наворотить дел. И вовсе не созла и не вохмелю. Вот просто что-то в голову ударит. И уж тогда держись все живое. Придумал тоже. Я ее столько лет растила и воспитывала. А ты явился на все готовое, добавила я. А сам все это время с этой вот крутил. Так выходит. Ну, тогда не удивлена, почему ты от нее сбежал. «Ни кожи, ни рожи. И даже девчонку тебе родить не смогла». «Не говори уж наследники». «Ты забыла, мам?» — совершенно серьезно сказала Ири. «Папа же ей побрезговал. Какие уж тут наследники?» Фея сжала веретено в руке. Вечное ее рукоделие прервалось. Кудель бесформенным хомом свисала, заткнутый за пояс прялки. Ветерок играл окровавленным обрывком нити. «Дочь, значит?» — процедила она. «Но я спросила не об этом. Я хочу знать, кто она такая?» «Полукровка». Тоже еще?» — удивленно ответила Ири. «Или ты о том, что я твою ниточку завязала узелком, которому старый адмирал научил?» «Да уж, за ту выходку мне очень хотелось Ире выпороть, потому что завязать шнурок корсета знатной девицы морским узлом — это не самая смешная шутка». Шнуровку пришлось резать, а Ире потом созналась, что науку морского волка освоила не до конца. Узел должен был развязаться сам, если осторожно потянуть за кончик шнурка, а не затягиваться намертво». Так или иначе, но сейчас это, похоже, пригодилось. Что уж там видела Ири, сложно сказать. Струны или нити. Но раз сумела отразить направленное на нее волшебство, значит, все сделала верно. Не было фее удивиться. Но кто научил тебя этому? А этому еще и учиться надо, поразилась Ири. А я дернула ее за косу, чтобы не теряла берегов. Надо же, я думала, все так умеют, просто ленятся. Самородок выходит, усмехнулась фея. Случается и такое. Значит, Ира, ты привел с собой свою женщину и вашу дочь, и не побоялся того, что я могу сотворить с ними. Пока мне с тебе ничего не удалось сделать, ответил Иранка. Моя жена, твой морок, раскусила, а дочь его вовсе не заметила. Я уж молчу про узелок на ниточке. Жена? прошептала я. А кто же? Недоуменно покосился он на меня. Я же вспомнила его слова о бабушке Берти и моем деде. Дескать, обещания бывает достаточно. «Но мы ведь ничего подобного не говорили. Вернее, Иронка сказал, что хотел бы остаться со мной. Но это невозможно. А я... Я просто попросила его не умирать. И вышла по-моему. Ты никогда не обладала могуществом своих чистокровных родичей», продолжал Иронка, глядя на Фиеву пор, И глаза его горели льдистым пламенем, холодной, лютой ненавистью, от которой мне сделалось не по себе. И растратила слишком много сил, гоняясь за мной и своей пропажей именно теперь». На пике зимы. Даже представить боюсь. Чего тебе стоило уничтожить Герцогский замок? А главное, не могу понять, зачем ты это сотворила? Думала, ключ там? И как ты собиралась выцарапывать его изо льда. Ждала бы до весны? Неважно. Ответила она, снова повернувшись к воде. Главное, умри хранительница, я могла взять его когда угодно. Пускай даже по весне, когда лёд растает. Но ты прав. Я зря израсходовала силы. Вы сами. Принесли мне ключ. «Но зачем он тебе, если ты все равно не можешь им воспользоваться?» Не выдержала я. «Найти дорогу, по которой ушли твои соплеменники, позвать их, вернуть, тебе не по силам. Так зачем же?» «Рано или поздно», — произнесла фея. «Я соберу достаточно сил, чтобы повернуть ключ. Все эти годы я вспоминала. Теперь я почти уверена, сколько оборотов и в какую сторону сделала та дерзкая лейка? Если же мне не удастся, что ж...» «Я попробую снова. И снова. Я бессмертна, в отличие от вас». «Иринель пожертвовала волшебством нашего рода, лишь бы избавиться от твоего племени и отправить его в ничто», — сказал Иронка. «Не думаешь же ты, что они все таки отыскали дорогу в какую-то из миров, которые ты показывала мне в своих воспоминаниях? Кто знает. А если это не так, тогда я постараюсь призвать их обратно. Они должны услышать меня, увидеть открытую дверь». «Но без ключа я не могу сделать этого». Фея снова встала в полоборота, и мне показалось, будто я рассмотрела длинные опущенные ресницы. «Он... он звучит, как звонкий горн в утренней тиши, в густом тумане, способном заглушить или исказить все прочие звуки. И Этот же ни с чем не спутаешь. И если они услышат его, то вернутся обратно. Придут по его струне. Рано или поздно они непременно вернутся». «Папе, ты совсем другое говорила», — встряла Ири. «Ты сказала, что должна запереть дверь, чтобы из пустоты сюда не пробрались всякие чудовища. Или твоя родня. И есть и самые чудовища». «Для кого как?» пробормотала я, прижав ее к себе. «Кто знает, какие твари водятся в этой самой пустоте? Может, кто-нибудь пострашнее фей?» «Пострунее», сказала фея. «Должно быть, они слышат волшебство так же, как Ири. То есть Ири, как они. Ох, не время сейчас думать об этом. Ключ ты не получишь», сказал Иронка. «Мы здесь по другому делу». «Какому же? Я, видишь ли, дал слово избавиться от тебя. Неважно как, но в этом мире тебя быть не должно, владычица вот. Ты ведь понимаешь, что убить фею, даже полукровку тебе не под силу, Алий», — прошептала она. Рука ее с веретеном бессильно упала, но его остриё взблёскивало красным, и, казалось, оно вот-вот ужалит. «Понимаю, на что же ты рассчитывал?» «Признаюсь, я собирался открыть дверь и вышвырнуть тебя в ничто», — совершенно серьезно ответил Иронка, — и улыбнулся, будто оскалился. «И планы мои не изменились. Другого выхода все равно нет. Или ты призовешь обратно свою родню, и что они, оголодав за столько лет, сделают с этим миром? Я и представлять не желаю. Или ты отправишься к ним?» «И тебе не жаль меня?» «После всего, что ты говорил». В воду капнула слеза. «Вторая?» «Нет, не жаль», — сказал он. «Али жестоки. Неужели ты не знала? Нам чуждо милосердие». «Но ты ведь умеешь любить». «Не тебя», — оборонил Иронка. «Я же могу вернуть тебе утраченное», — прошептала владычица Вод. «Взгляни, просто взгляни, не бойся. И вы смотрите, смертный, чего он лишился из-за вас». «Не из-за нас, а ради нас», — поправила Ири. «Это совсем разные вещи. Правда, папа?» «Да, это абсолютно разные вещи», — серьезно ответил он. «Ну, пускай покажет. Чего же я лишился, по ее мнению? Ну, мы ждем». Рука с веретеном вновь поднялась, описав полукруг. Его очертили алые капли, застывшие в воздухе, как мухи в золотистом камне. Строи водопада словно замедлили движение, переплелись, и в водяной пыли возникло видение. Это был непостижимой красоты дворец. Герцогский замок рядом с ним казался жалкой лачугой. Какие дворцы рисуют в книжках с картинками, с высокими белыми башнями, трепещущими на них стягами, с воздушными галереями и стрельчатыми окнами. Прекрасными скульптурами и фонтанами в цветущих парках. А уж церемониальный зал, хоть весь город в нем танцуй, еще место останется. Там собрались алии, множество алиев, а я никогда больше десятка разом не видела. И то половина были слуги мужчины и женщины в праздничных нарядах, сам алийский князь, одетый, не пышнее прочих, он все равно выделялся из толпы подданных. Он был не молот. А если по алию видно, что он в летах. Значит, по человеческим меркам он глубокий старик. Князь стоял на возвышении и будто ждал чего-то. И дождался. Гости расступились, открылись высокие двери, и вошел Иронка, рукооборку со слепительной красавицей. Я узнала госпожу Меланоя. Они прошествовали к повелителю, и тот, должно быть, собрался благословить их союз. «Что за чушь?» — сказал настоящий Иронка. «Меланоя моя племянница. С какой стати мне на ней жениться?» Да и брачный союз у Алиев заключается совсем не так. Это, с позволения сказать, таинство. И никаких хм, предварительных церемоний не проводится. Но то, что ты могла увидеть в моей памяти, это празднование в честь совершеннолетия Меланои. Девушку должен проводить в главе рода взрослый мужчина из ее семьи, но не отец. И из всех дидьев и братьев она выбрала спутником меня. Впрочем, добавил он, мы здесь не за тем, чтобы обсуждать обычаи Алиев. «Чего же я лишился, по-твоему, о владычица вот, Союза с благородной Аликой? И что с того?» «Ты же знатный», — подсказала Ири. «Вам положено жениться на таких же». «Я наследник далеко не первой очереди. Да и дед мой умирать, пока мяс не собирается. Поэтому кому какое дело, кого я полюбил и взял в жены?» Фея молчала. «Чем еще удивишь?» — спросил Иренка. «Может быть, теперь твоя женщина взглянет, что я могла бы дать ей?» «Она ведь не из обычных людей, она...» И и закончилась ненавистью. «Из потомков короля-убийцы. Очень-очень далеких, но наша память простирается в глубину веков. И я вижу, капли этой проклятой крови есть и в ней, и в ее отродье». «За отродье получишь сейчас!» — пообещала Ири. И снова дёрнула ее за косу, чтобы не лезла без спросу, и сказала. «Ну что ж, покажи. Видела я уже кое-что. Вдруг это поинтереснее окажется». Снова вспыхнули радуги водопада, и я увидела себя. Было на мне платье, какие любила покойная вдовствующая герцогиня, одновременно скромное и дорогое, и ее опаловое ожерелье сверкало у меня на шее. Мои волосы уложенные в высокую прическу украшала бриллиантовая диадема, вокруг стояли служанки, а когда в комнату кто-то вошел, порскнули во все стороны, как вспугнутые воробьи. Это сам герцог явился взглянуть, хорошо ли убрана его невеста. «Не будь я уже женат, и не будь ты просто людинкой, лучше герцогини я искать бы не стал», — вспомнила я его слова. «А что, не такая мы с ним близкая родня, мог бы и впрямь жениться на мне». «Да кто же так на свадьбу наряжается?» — вырвался меня. «Платье-то свадебное, но ну, ожерелье девичи. Диадема бальная для замужней дамы, а эти вот ленты вовсе траурные, Вдови. Мам, служанки эти те вечно путают, что к чему надевать нужно, а фея...» Вовсе столько лет людей не видела, вставила Ири. Ой, в видении появилась и она сама в праздничном наряде, настоящая принцесса. И герцог отечески поцеловал ее в лоб. Глупости какие, твердо сказала она. А теперь для меня картинка будет, да? О, не могу. Поглядите только, тут и мы увидели, как по раскаленным солнцем белокаменным улицам движется процессия, садники на великолепных конях, взлоченые сбруи темнокожие полуобнажённые воины с копьями в два человеческих роста и изогнутыми саблями в плащах из звериных шкур с огромными пятнистыми кошками на поводках. В середине же медленно шло громадное чудище с шатром на спине, с ушами опахалами с погонщиком на шее. В шатре возлежали на подушках Дашавар, Урза и Алиш, а Ири, одетые во что-то вроде занавесочки из невесомого золотистого шелка, унизанные самоцветами цепочки, Да собственные распущенные кудри подавала им фрукты. «Ой, заберите этого вашего душавара с душаварчиком, Покатывалась на сосмеху. «Вот умора». «Мам, ну скажи, не могло такого случиться?» «Никогда-никогда». «Да я лучше бы утопилась, чем пошла замуж за этого обормота». «А может быть, ты согласилась бы стать моей наперсницей дитя?» Спросила вдруг фея. «У меня нет наследницы». «А твоим родителям теперь не до тебя, раз уж они обрели друг друга». «Я показала бы тебе все тайны этого мира». Я показала бы тебе все тайны этого мира. Обучила тому, о чем даже не слышали. Ни люди, ни алии. И ты стала бы... Еще чего не хватало, перебила Ири. Много ты можешь показать, ага. Не вылезая из этой долины. Я по дороге и то больше видела. Вот. И научишь ты, как же, жди. И ещё скажи, чтоб попасть к тебе в ученицы, нужно отречься от родителей, как в сказке, и служить тебе верой и правдой много лет. Размечталась. Зачем ты тянешь время и искушаешь нас? Спросил вдруг Иран Кауфея. «Чего ты дожидаешься? Ты ведь не хуже нас, понимаешь, что эти твои видения фальшивы насквозь. Так в чем же дело? Думаешь, кто-то из нас настолько глуп, чтобы поверить тебе?» «Нет, конечно же нет», — прошептала она. «Но вдруг?» «Вдруг кто-то дрогнул бы?» «Столько лет. Мне нужен ключ. Отдайте. Отдайте, прошу, не заставляйте отбирать его силой. Я смогу. Мне хватит сил убить нас» когда почему-то не сделала этого сразу, как разделила нас по прибытии. Я хоть как-то мог сопротивляться. А моя жена почему-то не прикончила ее и не забрала ключ. Она же была в полной твоей власти. Иренка выдохнул. «И не говори, что просто хотела позабавиться. У тебя уже не осталось сил на такие игры. Я не смогла», — ответила фея со странным смешком. «Представь, Иры, я не смогла. У этой женщины такая броня, что мне ее не пробить. И это не ключ, нет». «Он не дает защиты, это...» «Это кровь короля-чародея», — сказал он. «Короля-убийцы, как вы его называете. И благодарю Создателя за то, что она его потомок». «Чей именно?» — подумала я и вздрогнула от кощунства этой мысли. И заметила, при фее Иренка ни меня, ни дочь не называет по имени. Она, правда, могла слышать нас прежде, но вдруг не поняла. «Отдайте ключ», — повторила фея. «Отдайте. Я пока мест прошу по-хорошему». Я оставлю вас живых. Убирайтесь прочь из этой долины. Здесь у меня все еще достаточно сил. И пускай я не могу убить женщину, я изувечу тебя, Иры, и даже если она сумеет вытащить то, что от тебя останется, за ту грань, где я не властна, ты все равно умрешь в мучениях. Но до этого дело не дойдет. Она вернет мне ключ, лишь бы не видеть твоих страданий. А почему ты решила, что этот Алий мне настолько дорог? перебила я. Я была с ним всего лишь одну ночь, а вновь встретила больше десяти лет спустя. И я не романтичная девица, способная влюбиться не то, что в мельком увиденного принца, а и в описании его портрета. «Мам, я же говорю, она совсем не знает людей, и Олив тоже», — серьезно сказала Ири. «Откуда бы? Сюда, если кто-то забредал, так как раз эти вот, которые в портрет влюбляются». «Или в отражение, или вообще, в одни только слова, чудики одним словом, ну или по делу приходили» как папа. Или наша пра-пра-пра. Иренель, в общем. Воцарилась тишина, нарушаемая только журчанием воды. «А как ты собирался избавиться от меня?» спросила вдруг фея. «Ты же знаешь, убить меня не так-то просто. Я ведь уже сказал, что хотел открыть дверь и вышвырнуть тебя. Не знаю, куда, главное прочь отсюда. А потом запереть эту дверь. И ключ не просто уничтожить. Но мы придумали бы что-нибудь. Я даже знаю, кто сумел бы помочь в этом. Твоя родня? Среди них нет ни одного настоящего чародея, ты сам говорил. И ваши скромные умения не в счет. Нет, я говорю о том, кому дал слово. Он взглянул вверх на выгоревшее небо без солнца. И кто не может сюда попасть? Пока не может. Ты, владычица вот вздрогнула, ты не осмелился бы. Нет, только не... Почему тебя так пугает зима? Лед по весне растает, разве нет? Или ты когда-то имела дело с самими... Иренка сделала выродительную паузу и ухитрилась чем-то обидеть их. «Нет!» — выкрикнула она и закрыла лицо рукавом, хотя и без того стояла спиной к нам. «Не в том дело. Просто они... они нас ненавидят. И особенно меня, полукровку. Таких никто не любит. Вам ли не знать?» Я сгребла свою полукровку в охапку и прижала к себе покрепче. Еще бы и в макушку поцеловала, если бы не ящерка, о которой мы и позабыли, но которая никуда не подевалась. «Нужно запереть дверь», — сказал Иронка. «Я помню, где она. Я сделаю это». «Хочешь ты этого или нет?» — у владычицы вот. «Мы сделаем», — добавила я. «Ключ-то у меня». «Верно». «А с ней?» — он кивнул на фею. «Как-нибудь совладаем. Скала вон там. Идем. «Нет». Воздух будто загустел, как это бывает перед бурей. «Вы не подойдете к двери. Мне еще хватит сил на то, чтобы убить вас. Не нужно было растрачиваться на миражи и обманы. Верно». Но с вами я справлюсь. Фея тихонько засмеялась. Девочка самая опасная из вас, поэтому. Да ладно, удивленно сказала Ири, когда водопад вдруг замер, а затем воды его покатились спять, и веретено, которое выронила фея, принялось вращаться само собою. Мама, ма! сказала, что утоплю в озере. Значит, утоплю, мелькнула у меня в голове, когда Ири вдруг схватилась за горло, словно пытаясь избавиться от удавки. Я была крупнее феи и тяжелее, и без труда сшибла ее в воду. «Убью, тварь!» Длинные волосы сами собой намотались мне на руку, и я, оседлав владычицу вод, несколько раз приложила ее лицом о каменистый берег, как она не старалась вывернуться. Одежда тянула на дно, но тут было не особенно глубоко, и мне хватало роста для того, чтобы вынырнуть, вдохнуть и снова окунуться. Сильное гибкое тело билось подо мной, И я вдруг получила такой удар, что едва не захлебнулась и выпустила добычу. Тут уж Иренка схватила меня за шиворот, потом под руку и выволок на берег. С ума сошла! Это же ее стихия! Плевать! Выдохнула я, откашлившись, и глянула на озеро. Феи не было. За дочь я ее хоть в воде сожгу, хоть в огне утоплю. А ты где был? Мам, он мне помогал, — тихо сказала Ири, подобравшись с другого бока. На горле у нее багровела широкая полоса. «Это какое-то ужасное хитрое колдовство. Я не успела бы распутать, если б папа не держал эту гадость». Иренка молча вытер руки об одежду. Пальцы у него были в крови. Я сгребла дочь в охапку, не думая о том, мокрая я или не слишком. «Обе живы и ладно. Где же эта дрянь?» «Может, пока ее не видно добраться до двери?» Спросила дочь, вытерев нос. «Боюсь, поздно», — ответил Иренко, глядя на озеро. Уже взбаламученное. теперь оно пошло волнами, Будто в середине зарождался водоворот. Так оно и было. Еще мгновение, и фея поднялась из глубин. Струи воды стекали по её переливчатому одеянию, по длинным волосам, облепившим лицо. Его по-прежнему невозможно было различить. «Вы сами выбрали свой путь», — негромко произнесла она. «Ира, я ведь любила тебя». «Тебя я убью последним».